«Скорая, примите вызов. Скорая помощь 17. Скорая 10, слушаю вас. Скорая 21, что случилось?» Голоса диспетчеров переплетались в воздухе большой комнаты, оборудованной под оперативный отдел. Все четыре линии телефонов 03 давали себе знать почти каждую минуту, наполняя помещение звоном телефонных аппаратов. Периодически в вот этот шум вклинивалась рация, наполняя помещение статическим треском и воем атмосферных помех. Старший врач потянулась в кресле с неудовольствием, отметив, как хрустнула спина. годы чтоб их! Бригадная работа давно позади, но последствия ее до сих пор напоминают о себе. Остеохондроз, к примеру уверял что ночные холода и ветры нагрузки на неловко изогнутую спину при переноске насилочных больных из бараков и захламленных квартир не забыт и полностью зазащиттиной уставшим за шестьдесят третий год жизни позвоночным столбом гортань болезненно вздрагивала и нервно требовала бронхоспазмолитиков. стоило из коридора пахнуть гипохлоритом, в котором санитарки щедро драяли полы и стены станции. Бронхиальная астма с аллергическим компонентом. На это чудное дес-средство, прошу любить и жаловать. Локтевой сустав правой руки сдержанно ныл, намекая, что серая кромка туч на горизонте не просто так, а скоро рухнет на головы реками грязной ливневой воды. Надежда Александровна потерла локоть здоровой рукой, безуспешно стараясь прогнать так не кстати проснувшийся болевой симптом. После этого вывиха на вызове, когда они с Олей еле унесли ноги от разгневанного отказом наркомана. Суставные боли стали непременным атрибутом ее долгой жизни. В преддверии суточного сидения в кабинете хотелось спать уже заранее, Прямо с утра, не дожидаясь даже обеда. Позже, ближе к полудню, когда пик вызова вспадет, можно будет подремать на диванчике. За эти годы она научилась засыпать даже под голоса диспетчеров. «Что у вас случилось? Давно? Хорошо, говорите фамилию. Фамилию скажите. Мужчина, я не просто так спрашиваю, есть мне разница. Куда к нам?» Морская шестнадцать. Нет, еще не уехали Свободных бригад нет. Так нет. Что, женщины, не надо ругаться. Я ж с вами нормально разговариваю. Ждите. Адрес какой? Где будут встречать? Встречать, спрашиваю, кто и где будет. Что? Да откуда я знаю, где вы живете? Все одно и то же день ото дня. Людская злость и раздражение так и плещут из телефонных трубок. Не надо быть психологом, чтобы знать, что человека в страхе, неважно, за себя или за своих близких, мгновенно слетает тонкая шелуха цивилизованности, полностью обнажая то зубастое звериное эго, которое в таится в глубине нейронных связей. Редко, очень редко встречаются те, кто, вызывая бригаду скорой помощи, не срываются на маты оскорблением и не названивают через каждые три минуты, выясняя, выехала ли бригада. «Сам пошёл!» — рявкнула Марина Афанасьевна с грохотом и трубкой о телефон. «Козёл, драный мать твою!» «Марина, выражение!» Диспетчер зло злофыркнула, отворачиваясь. Надежда Александровна не стала развивать инцидент. Слишком уж обыденно является ситуация. Надо поистине иметь стальные нервы, чтобы работать фельдшером по приему вызовов и в частности терпеливо выслушивать в свой адрес различные оскорбления и угрозы, как неунятные, так и вполне конкретные по 12 часов кряду. Скорая 21. Да скорая что? Куда? Да говорю же вам, выехала бригада встречать? Да откуда я знаю, где они? Пробки на дорогах. Мы же не на вертолете к вам. Даже в кабинете старшего врача было слышно, как орёт на том конце провода вызывающий. Диспетчер Надя брезгливо сморщила носик, выслушивая в свой адрес очередную волну грязи, после чего положила трубку. — Что пообещал? — поинтересовалась Марина Афанасьевна. — Я тебе сказал про такая-сякая сегодня найду и матку вырву, и еще кое-что. Надежда Александровна вздохнула. — Надюша, а что там? — Живот болит, — сказал. — Три дня как, и жидкий стул примерно столько же. — Ясно. Требовательно зазвонил старый дисковый телефон, стоящий по левую руку. В отличие от мелодичных диспетчерских панасоников, этот загрохотал так, что старший врач чертыхнулся. «Скорая, старший врач». «Алло, это вы там, главное?» – требовательно ввинтился в ухо женский фальцет. «Там это где?» «На скорой вашей?» «В данный момент, да. Ваша фамилия?» «Васильева Надежда Александровна, я вас слушаю». «Сколько можно врачей ждать?» Здесь мужчину рвет уже двадцать минут, звонили уже три раза. Сначала не брали трубку, потом сказали, что врачи уже поехали. Их до сих пор тут нет, а я встречаю, у вас совесть есть. По какому адресу вызывали? Самшитовый, двадцать шесть. Тут мужчине во дворе плохо. Они водку пили, и его теперь рвет прямо в детскую песочницу. Кто это будет убирать все, интересно, мне знаю. Секунду поморщившись, прервала я Васильева. «Марина, что там с вызовом на Самшитовую?» «Сейчас». «Бригада 14, ответьте, ромашки». Рация молчала. «Бригада 14, 1-4, ромашки, ответьте». «Отвечает бригада 14». «Это водитель», — донеслось в кабинет через окошко. «Где врач, Валера?» но вызов с фельдшером ушли. А, вон идут назад. Позови ее». «Ну, что там оживила собеседница в трубке?» «Подождите», — сказала. «Слушаю, Ромашка», — раздался в диспетчерской, искаженный расстоянием голос Милявины. «Офелия Михайловна, вы где находитесь?» «На месте вызова, где же еще?» «Тут звонят встречающие говорят, что бригад до сих пор нет». «Пусть глаза свои разуют», — вспылил Афелия. «И встречают, где положено, а не у черта на куричках «Ясно, четырнадцатый, что с больным?» — Отравление суррогатами алкоголя. Повезем в тройку. — Вас поняли. Везите. — Надежда Александровна. Слышала, слышала. Васильева поудобнее перехватила трубку. — Женщина, вы меня слышите? Бригада больного уже обслуживает. Где вы встречаете? В трубке раздалось змеиное шипение, сменившееся гудками отбоя. — Извинилась? — насмешливо поинтересовалась Марина Афанасьевна, откладывая рацию в сторону. — — Угу. И торт обещала испечь, — улыбнулась Надежда Александровна. — Марин, а кто у нас на станции? — Шоки и психи. — Милявину после госпитализации пригласи сюда. Пусть для амбулаторных хоть кто-то будет. — И Зябликова тоже. Хватит ему по-цветочному шарахаться. — Хорошо. Зазвонил телефон диспетчера. — Скорая десять взяла трубку Оля. — Слушаю вас. Что? Что? Какой адрес? — — Да, мы приняли вызов сейчас, нет свободных бригад. Жалуетесь, ваше право. — Что? — Да сама ты! Привычно грохнула трубка о рогульке. — Оля! — Ну, вы слышали, как она меня? — Оля, прекрати, — сказала. — Все эмоции после смены. — Ладно. телефону у Оли звонил вновь. — Скорая идея, — начала диспетчер. — Женщина, да сколько можно звонить? Я же вам по-русски. Хватит орать, я тоже орать умею. Васильева быстро вышла из кабинета и толкнула дверь в диспетчерскую, подходя к разъяренному фельдшеру. Оля, увидев ее, щелкнула кнопкой громкой связи. «Да, было что послушать!» «Да у вас во дворе две машины стоят!» — заходился в крике женский голос. «Кому вы брешете? Я же с окна все вижу!» «У меня свободных бригад нет!» — трявкнул Оля. «Ждите!» — Я вас там всех попересажаю, сволочь. У меня бронхиальная астма. На такие вызовы вы обязаны выезжать сразу же. — Ну, на чем я к вам выйду? На такси? Да мне плевать на чем. Вы должны. — Я вам ничего не должна. — Так, девушка, вашу фамилию и номер. Я буду жалобу в Горздрав писать. Фамилию. — А адрес домашний вам не нужен? — Тише, тише, Оленька. Васильева протянула руку. — Да, я поговорю. — Слушаю вас. — Что слушаю? Кто это? — Это старший врач смены Васильева Надежда Александровна. Я вас слушаю. — Это я вас слушаю. — Что у вас там за курвы работают? У меня бронхиальная астма, я инвалид, а скорую уж сорок минут жду. Я уже дышать не могу. Вы понимаете или нет? Вы на такие вызовы выезжать должны немедленно, а уже сорок минут прошло. Сорок. Тут сдохнуть можно от вашей. — Что вы принимали из препаратов? Что? Я спрашиваю, какие вы препараты приняли до приезда бригады? Какие на хрен препараты? Я дышать не могу, понимаете вы это нет, Ты идиотка. Судя по тому, как вы кричите, у вас с дыханием все в порядке. Поэтому я и спрашиваю, что вы принимали? Я же вам не грублю. Вы что, там издеваетесь, что ли? Я этого не оставлю. Я к вашему начальству пойду. Вы у меня все вылетите с работы, ясно? Да ясно, ясно, вылетим. «Но ответьте мне все-таки, чем вы обычно снимаете приступ?» В трубке воцарилась кратковременная тишина. «Эуфелин я принимаю», — наконец бросила женщина. «В таблетках, которые участковый назначил, довольны?» «Прекрасно». «У вас он еще остался?» «Нет, я утром выпила последнюю, а сейчас задыхаться стало «А из ингаляторов что-нибудь есть?» «Сальбутамол, беротек». «Беротек, мне он плохо помогает». «Сегодня принимали?» «Да, принимала. Он плохо помогает, вы это можете понять. Через час все снова начинается. Но помогает же. Вот оккупируйте одышку бюротеком пока приедет бригада. Сейчас на станции свободных нет. Те, что есть, это специализированные. Мы не имеем права отправить к вам реанимационную бригаду, потому что если сейчас кто-нибудь вздумает утонуть...» повеситься или отрубить себе палец, нам некого будет посылать. И тогда нас точно пересажают за то, что мы отправили спецбригаду на непрофильный вызов». «Мне что, палец отрубить себе, что вы приехали?» «Не надо ничего рубить. Вам приедут в любом случае, раз вы нас вызывали. Просто все бригады сейчас на вызовах. Поймите же нас. и мы пошлем сейчас реанимобиль к вам...» А где-то автовария случится с родными погибших из-за своевременного неоказания медицинской помощи. Кто объясняться будет? Вы? Возьмете на себя смело сказать людям, потерявшим родных, что противошоковая бригада в этот момент снимала вам приступ бронхиальной астмы, который вы сами в состоянии снять? Динамики телефона что-то отчетливо хрустнуло, и потянулись частые гудки. Ну, сука, а, прокомментировала Оля. — Я эту мразь хорошо знаю. Не первый раз звонит, лень в аптеку шлепать, так скорую вызывает. — Оля! Оля! — Васильева умоляюще протянула руки. — Я тебя прошу. — Ну, пусть, сука, пусть мразь, пусть вызывает, но не орит на них только. — Да зла просто не хватает, Надежда Александровна. Талдыть шим одной тоже каждый раз. — Все равно не убедишь. Уж поверь моему оптам. Пока не оказана помощь больному... Он, как его родные, с бригадой разговаривают на разных языках. Когда они все на эмоциях, им что-либо объяснять бесполезно. Не поймут. По той простой причине, что не хотят понимать. В них эмоции бурлят, как правило, негативные, и они требуют выхода. На кого? А на скорую, тем более что повод шикарный, долго едут. Да трахла их эмоции. Нельзя, Оленька. Это от тебя не зависит, как-то не жаль. Приведу пример. Диспетчерская притихла, с интересом прислушиваясь. Пример такой. Когда человек перепил, его что? Тошнит, правильно? Что ему делать остается? Вырвать, хмыкнула Оля. Вот-вот согласилась Васильева. Хоть и противно, зато полегчает. Наклоняется он к унитазу, два пальца, в рот, к корню языка, и процесс пошел. А скажи-ка мне, его остановить в этот момент реально? Ну, нет, наверное, нет, наверняка. Уж если он начал, то не прервется, пока не завершит то, что начал. Зато когда завершит, станет как огнец божий, тихо и кроток. Ну и это касается и нас с вами. Долго едущие бригады для них — это те самые два пальца. А кто мы с вами, сами подумайте. Диспетчера молча смотрели на старшего врача. «Значит, так», — негромко сказал Оля, — «эти все будут на нас свою всю дрянь выливать и дерьмом обмазывать, а мы только утираться? Мы что, унитазами здесь работаем? А что делать? Моем же мы желудки больным, не морщимся, считая, что уже это разновидность медицинской помощи, промывания мозгов, более противная, более тяжелая, более унизительная процедура, но необходимая». Васильева тяжело вздохнула и направилась в свой кабинет. Нелегко быть старшим врачом, нелегко нести на себе весь груз ответственности за работу всей подстанции, каждой конкретной бригады, каждого врача, ставящего диагноз, каждого феншера, прокалывающего, убегающего от иглы Каждого водителя, продирающегося сквозь непробиваемые автомобильные пробки, каждого диспетчера, срывающегося после ливневого душа грязи, вылитой на него испуганными и злыми от своего страха людьми. Нелегко. Но иначе нельзя. Нет перерывов в работе скорой помощи. Нет выходных, нет праздников, нет больничных нет отгулов. 24 часа в сутки люди набирающие заветные цифры 03 должны слышать вызов принят ждите бригада будет за всем этим стоит один единственный человек отвечающий за все и волей и судьбы сейчас на данный момент этот человек ты ты не имеешь права на ошибку Не имеешь права на эмоции, не имеешь права на усталость и раздражение, на болезненные состояния. Ты имеешь только обязанности, которые нельзя обойти и игнорировать. Надежда Александровна слабо улыбнулась, входя в свой кабинет. Работа. Ненавистная, утомляющая, вредная. Все равно она дорога. Слишком много лет ей отдана, слишком много сил затрачено. Слишком много души в нее вложено, чтобы отречься от нее. Кто-то из медицинских бардов сказал, «Мы своим здоровьем платим за бесплатность медицины всей». Эти слова достойны того, чтобы высечь их в граните, изваять в золоте, выжечь каленым железом. «Надежда Александровна позвала Надю в окошечко. Вам сейчас позвонят со станции переливания крови. Там что-то не так с доверенностью водителя. Переводи звонок». Васильева бросила беглый взгляд на часы. Смена продолжалась.